Я познала любовь. Всему этому, сам того не подозревая, научил меня тренд. Я думала, что ненавижу тебя. Но теперь понимаю, что ошибалась. Я люблю тебя, вопреки тому, какая ты есть. Я люблю тебя, мама, и мне жаль, что тебе не дано познать счастье, которое приносит это светлое чувство». Конечно, Рена не ожидала, что ее слова что-то изменят. Так и произошло. Силзан развернулась и молча ушла. «Ну как ты решила?» «Я, дорогая, говори громче. Я звоню из раздевалки, и здесь очень шумно. Ты пойдешь со мной на вечеринку?» Я единственный, у кого нет пары. Ребята меня насмех поднимут. Ты же не хочешь, чтобы это произошло. Рена все еще терзалась сомнениями. Было уже около 11 часов утра, но она так и не приняла окончательного решения. Поздней ночью Трент со своей командой вернулся в Хьюстон. Утром был занят на тренировке. Через несколько часов. Начиналась вечеринка, и Трент имел полное право потребовать окончательного ответа. По происшествии некоторого времени Рена поняла, что встреча с матерью, закончившаяся на столь печальной ноте, пошла ей на пользу. Сама того не желая, Сьюзан заставила Рену всерьез задуматься о ее любви к Тренту и о чувствах, которые испытывал к ней сам Трент, Сколько раз он клялся ей в любви, сколько раз говорил по телефону о своих чувствах. Для их отношений разлука стала своеобразным испытанием, которое Трент с честью выдержал. Если Рена раньше полагала, что попрощалась с ним навсегда, то теперь у нее не возникало сомнений в серьезности его намерений продолжать отношения. Рена решила задать себе главный вопрос. Любит ли он ее только потому, что она не похожа на других? Станет ли он любить Рену так же сильно, как любил Эну? В любом случае маскарад не мог продолжаться вечно, это она знала точно. Энна и Рена — две половинки — одного целого. Одной приходится скрываться под маской за заурядности, а другой прятать истинные чувства под роскошной одеждой и искусным макияжем. Любить значит понимать и прощать. Для Трента ее появление в виде Рены станет тяжелым испытанием. Но ей придется решиться на этот шаг, иначе их отношения ничего не стоят. Конечно, ни одному Тренту придется нелегко. Хватит ли ей сил, чтобы справиться? Хорошо, я пойду с тобой. Отлично, я пришлю за тобой лимузин. Не сходи с ума. Я уже сошел с ума от любви к тебе и когда мы встретимся, я за себя не отвечаю. Тренд и не предполагал, сколько горькой иронии было для Рены в этих словах. Они попрощались, и, положив трубку, Рена медленно побрела в ванную комнату. Глядя в зеркало, она медленно сняла очки и, опасаясь передумать, разбила их, стукнув о край раковины. Затем собрала осколки и выбросила в мусорное ведро. Тряхнув головой, Рена собрала волосы в пучок, открыла шкафчик над раковиной и достала косметичку. Одетая в роскошное белое платье, сшитая для рекламного ролика «Духов», Рена выглядела сногсшибательно. Порывшись в коробках и тюках, присланных матерью,